Глава 13. Жадность фраеров сгубила. Я пришел в себя. И даже прежде, чем успел открыть глаза, ко мне вернулись воспоминания всего того, что со мной совсем недавно произошло. Я открыл глаза, и каково же было мое удивление, когда вместо серых стен клон-центра, либо внутреннего корпуса клон-центра, я увидел кусочек серого осеннего неба, траву, И чьи-то ноги, обутые в тяжелые прочные боты. «Это что за хрень? И где я?» — промелькнули в голове вопросы. «Вообще, когда произошло нападение и когда я понял, кто именно на меня напал, не было никаких сомнений, что меня собираются банально убить и ограбить». Тем более реплика одного из нападающих, а точнее конкретно Костика ящерицы, который наверняка в этой компании был за главного, ясно дала понять, по поводу чего я получаю по морде. Если коротко, то за нанесенные этому самому ящерице обиды. Ну а если зрить в корень, то дело в желании ящерицы получить в личное пользование мой энергопистоль. В тот момент, когда я уже лежал на земле неподалеку от больницы, в моей голове вертелись всего две мысли. На кой хрен я сказал Кейко идти в бар? И почему я не догадался оставить энергопистоль в ячейке хранения, где лежали моя броня, винчестер, лэптоп и многое другое полезное барахло? Неужели ОСЗ недостаточно для защиты в городе? Не догадался, не догадался. Впрочем, даже тот факт, что броня и Винчестер не достанутся этим упырям, грел мне душу. А вот энергопистоль, мне было жаль. Впрочем, как я сейчас уже убедился, нападавшим было нужно не мое оружие. Или не только оно. Куда меня тащат? О! -о, -о Очехался! Раздался рядом голос. Я повернул голову, сились увидеть говорившего, но ничего не получилось. Я даже не смог понять, как меня тащат или на чем. «Бросайте его нахрен!» — приказал всё тот же голос. «Пусть на своих костылях дальше двигает, и ещё тащить его!» Долго просить не пришлось. Я практически сразу оказался на земле, прибольно ударившись спиной о какой-то камень. Но были и плюсы. Я смог разобраться, что вообще происходит и где я вообще нахожусь. Ну, хотя бы приблизительно. А находился я явно за пределами речного. Наверняка эти типы вытащили меня из города. Но зачем? Чтобы убить, не проще ли было сделать это в речном? Ведь все равно система должна была зафиксировать нападение на меня, урон, нанесенный мне. Даже если эти уроды убьют меня, я все равно оживу в клоне и накатаю на них заяву, и ведь система их жестко накажет. Если учитывать еще и тот фактор, что я егерь, можно не сомневаться, мать вжучит ящерицу и его дружков так, что мало не покажется. Но все же, зачем они вытащили меня из города? Тем временем мне развязали ноги, позволив наконец-то подняться и сесть. Ну что, козлина? рядом присел сам ящерица. Готов к встрече с марами? Вот они готовы и давно тебя ждут. А, -а, -а так вот оно что. Ящерица решил срубить денег. С чего вдруг они меня ждут? Сделал я вид, что удивился. Не юли, осклабился ящерица. «Я знаю, что ты один из тех, кого они ищут. Им нужен лучник, и я видел, что он был в твоей компании». «Ага, вот и торг пошел». «И что?» — я продолжал тянуть время. «Есть у тебя два варианта», — почти мирно сказал ящерица. «Либо мы сдаем тебя маром, и они сами допытываются, где твой дружок-лучник, либо ты рассказываешь это нам». Мы берем лучника и отдаем марам, а тебя отпускаем. Как тебе такой вариант?» Я чуть не заржал в голос. «Ну да, отпустят они меня». По морде ящерицы было понятно, что никого и никуда он не отпустит. Более того, еще попытается выжить максимум из ситуации. Вон, обобрал до нитки, ничего в карманах не оставил. Если бы я сдал ему Литвина, то ящерица никого бы не отпустил, тащил бы нас к марам обоих. Еще бы по дороге истебался, мол, какой я наивный, поверил, что меня отпустят, что ящерица сдержит свое обещание. Вот только озвучивать все эти мысли я не собирался. Более того, у меня в голове уже созрел план «хитрый и коварный». Впрочем, не стоит себе льстить. Очень простой, но от этого не менее действенный, кстати. — Какие гарантии, что ты меня отпустишь, если я сдам тебе лучника? — мрачно поинтересовался я. — Да какие гарантии? — пожал плечами ящерица. — Моего слова достаточно? — О да, прям более чем достаточно. Я мысленно расхохотался. Этот тип действительно считает всех вокруг тупыми и наивными. Да если бы он просто ко мне подошел с любым предложением, то был бы послан в пешее эротическое без всяких предисловий. Ну, есть такие люди, у которых на морде написано, что они хитро сделанные, и дел с ними нельзя иметь вообще никаких. «Ладно — Ладно, — кивнул я, тяжело вздохнув, и создавая видимость тяжести принятого только что решения. — Где мы находимся? — Какая разница? — не понял ящерица. Ну, — Но если тебе нужен лучник, то нужно к нему отвести. Ну да, — не понял ящерица. — Я знаю, где схрон, но не знаю, в какую сторону идти. Где мы вообще? — А-а-а! — осклабился ящерица. — Возле реки, в роще. Куда идти надо? — В туманку, — ответил я. — В туманку, — повторил ящерица. — Куда именно? «Ну, как я тебе объясню?» — хмыкнул я. «Идем в туманку, там будет овраг. Вдоль оврага на север, потом будет приметное дерево. От него чуть правее градусов на 10. Потом холм, его нужно обойти справа и... Так, ладно!» — перебил меня ящерица. «Я понял уже. Поведешь нас. Но смотри, если попробуешь выкинуть какую-то хрень, тут же получишь пулю в лоб!» Я тут же мысленно рассмеялся. «Ну, идиот! Чего с него взять? Если получу пулю в лоб, очнусь в клоне в речном, а эти имбецилы останутся ни с чем. Еще и от системы отхватят, когда вернутся в город». «Тогда подъем! И вперед!» — меж тем приказал ящерица. «Время деньги — деньги!» Я с кряхтением поднялся, огляделся, пытаясь сориентироваться, в какой стороне река, и в какую сторону нужно идти, и двинулся вперед. За мной тут же последовали сам ящерица и двое его дружков. Даже прежде, чем мы успели перейти реку, ящерица успел трижды напомнить мне о том, что случится, если я попытаюсь выкинуть чего-нибудь. Эти его запугивания меня очень забавляли, но я виду не подавал. «Неужели он действительно не понимает, что помереть для меня сейчас — отличный вариант? Или он рассчитывает, что у меня денег на клон нет? Может быть. В любом случае, к Марам попадать я не собирался. Наслышан, что бывает с теми, кто приходит к ним в гости. Вот там-то точно можно забыть о переносе в тело клона. Для начала из меня вытрусят все деньги, в этом я уверен». Затем начнется обработка, которая исключит все желания умереть или сбежать. Уж не знаю, как это все работает, но раз рабы в шахтах продолжают добывать для маров ценности, значит их методика работает, и проверять ее на себе не было, ну, никакого желания. Собственно, если бы сейчас ящерица не согласился идти за Литвином, пришлось бы импровизировать. Либо напасть на кого-то из конвойных, попытаться завладеть их оружием и прикончить, если не всю эту троицу троглодитов, то хотя бы себя. Либо же просто начать их провоцировать. Абсолютно уверен, что мозгов тут не было отродясь, поэтому можно добиться того, что они в порыве праведного гнева забьют меня насмерть. Впрочем, оба эти сюжета оставим на потом, пока есть более интересная мысль — привести их к форту. Мы брели уже несколько часов, за которые ящерица мне успел изрядно надоесть. Он чередовал угрозы с нытьем и постоянными вопросами, долго ли нам еще идти. Один раз он смог вывести меня настолько, что я даже вышел из своей роли обреченного пленника, рявкнув ему, что мы даже до туманки дойти не успели. Ящерица такой ответ не понравился, и, как он наверняка поступает в таких случаях, я был наказан. Попинали пару минут меня, чтобы знал свое место, и понимал, кому и что, вякаю. Я перенес побои, не издав ни звука. Меня успокаивала мысль, что этот поход закончится далеко не так, как планирует ящерица. Потом, когда я вернусь в город, я его найду, и будет уже мой черед его пинать. А я уж попинаю, можете не сомневаться. Правда, была надежда на то, что у ящерицы не хватит денег на оживление в клоне, и его гибель возле моего форта окажется, так сказать, окончательной. Интересно, с какого расстояния я смогу подключиться к сети моего форта? Сеть речного уже, конечно же, давно недоступна, и отправить сообщение своим соратникам я не мог. Главное — успеть их предупредить при приближении к форту. Нельзя, чтобы они маячили на виду, привлекая внимание моих конвоиров. Я хотел, чтобы до последнего они не знали, что и как их прикончат, чтобы они даже форт не успели рассмотреть. Шагать было скучно, и я решил развлечь себя разговорами. «Костик, ты вот мне объясни, зачем тебе сдавать лучника Маром? Сейчас же началась глобальная война между ними и колонистами». Они ведь просто вас прикончить могут. — Не прикончат, — покачал головой ящерица. — Да и не бабки мне нужны. — А что тогда? — удивился я. — Давно хотел к ним перебежать, — ответил ящерица. — Но их главный дьяк заявил, что нужен первоначальный взнос. — Чтобы стать маром? — спросил я. Ящерица рассмеялся. — Ну да, — протянул он, — чтобы стать маром. Прямо так и вижу. «Как отдаю деньги Дьяку, и он мне выдает форму мародера!» Он вновь рассмеялся. «На место в его клон-центре!» «У маров есть клон-центр?» — вновь удивился я. «Нет, об этом уже говорили, но как-то слабо мне верилось, что мары смогли оборудовать в шахтах подобное. Впрочем, почему нет? Уверен, если Гринберг смог доставить им оружие, какое-никакое оборудование для шахт» то притащить клон капсулы для него вообще не составляет труда. — Конечно, есть! — кивнул ящерица. — Зачем тебе вообще уходить к марам? — спросил я. — Тебе вроде и в речном неплохо живется. — Пока! — хмыкнул ящерица. — Пока! — В смысле? — Ты совсем, что ли, дурак? — улыбнулся ящерица. Или не понимаешь, что скоро, очень скоро Гарден соберет вещички и свалит отсюда? Колонизация планеты провалилась. И когда Карпа свалит, планета станет свободной. Тогда именно Дьяк будет полновесным ее хозяином. А с хозяином лучше дружить. Как-то не хочется мне на шахте вкалывать. «Ну да», — хмыкнул я. «Как-то упустил я из вида, что большинство колонистов уверены в том, что колонизация провалена и что вояки скоро отсюда свалят. Это мы, нашей небольшой группкой, надеемся изменить ход событий. Вон ведь, не зря же таляны данные добывали из больницы и клон-центра. Очень надеюсь, что этого хватит для того, чтобы на хруст явился аудитор». Впрочем, судя по утренним новостям, уже даже ИИ понял, что комендант планеты не справляется со своими обязанностями. Главное, чтобы аудитор принял решение продолжать колонизацию, иначе все насмарку. Пока я размышлял, ящерица продолжала разглагольствовать на тему того, какая сладкая жизнь у него начнется. Если он вольется в дружные ряды мародеров... И как он начнет шиковать, если корпорация уйдет с планеты? Ну да, начнется. Он наверняка даже не понимает, что насколько бы властным и сильным не был Дьяк, но он будет всецело зависеть от Гринберга. Скорее, именно Гринберг станет хозяином планеты. При условии, что я знаю все, и у Дьяка нет никакого козыря в рукаве. Впрочем, какой козырь может побить карты Гринберга? «Наверное, только наличие у Дьяка собственного корабля, который позволит торговать со освоенными мирами в обход Гринберга. Если корабль есть, то тогда да, именно Дьяк будет править планетой. Вот только я сильно сомневался в том, что у Маров есть собственный звездолет. Откуда?» «И вот когда я всю вашу компашку притащу к Дьяку...» Продолжал разглагольствовать ящерица явно войдя во вкус и несколько потеряв связь с реальностью. Я постарался не подать вида, что заметил эту его фразу, что придал ей значение. Но все же, видимо, как-то изменился в лице, раз ящерица осекся и решил поправиться. «В смысле этого вашего лучника?» «Ну да, ну да, этого нашего лучника». Мои мысли касательно жадности ящерицы нашли подтверждение, хотя я и не сомневался, что он не собирается меня отпускать, и как только поймает Литвина, подтащит к Марам нас обоих. Но, естественно, акцентировать на этом внимание я не стал. Пусть думает, что я или поверил, или не понял. Ещерица же заткнулся, наверняка сообразив, что во время своего словесного поноса уже успел наговорить лишнего, и если не остановится, то может наговорить еще больше. «Меж тем мы уже шли по туманке. Пару раз на нас нападали волки, однако отбились мы от них легко и просто. Все-таки мои провожатые вооружены были неплохо». Разве что меня удивило то, что, убив волков, они даже не стали снимать с них шкуры. Не захотели или не умеют? Скорее, второе. Наверняка даже не пытаются научиться хоть какому-то ремеслу. Зачем? Проще ведь обдирать колонистов. Я резко остановился, когда перед глазами вспыхнуло уведомление подключения к сети форта. «Дом, милый дом!» «Что?» — уставился на меня ящерица, удивленный моей внезапной остановкой. «А, черт! Ну и зачем так было реагировать? Все дело в том, что я уже минут двадцать поджидал, когда же появится сеть форта, и даже начал переживать, что заблудился, или что покрытие слишком маленькое срабатывает только непосредственно возле форта». Хотя и успокаивал себя тем, что когда мы с Мундалабаем шли к пещере, покрытие держалось, наверное, с километр, лишь потом пропало. Наверное, из-за этих переживаний, из-за того, что сам себя накрутил, и получилось то, что получилось. Все трое сопровождающих уставились на меня с немым вопросом в глазах. Нужно было как-то выкручиваться из ситуации. «Там!» — сказал я, указав в дебри чуть левее и впереди нас. «Что-то шевелилось!» Несколько секунд эти улухи вглядывались в кусты сились разглядеть, что же именно там могло быть. Я же, воспользовавшись моментом, полез в настройки форта. Нужно было изменить параметры безопасности. В частности, я хотел, чтобы турели теперь не выскакивали из своих контейнеров, как только обнаруживали потенциальную цель. Теперь же они будут дожидаться, пока цель не окажется в зоне прицельного огня, будут сидеть тихо. И лишь когда противник подойдет достаточно близко, турели активируются и тут же откроют огонь. Короче говоря, я приготовил эдакий сюрприз. Да и вообще, подобное поведение турелей следовало настроить сразу. Зачем предупреждать кого-то, пугать и так далее? Приперся на мою территорию и сразу умер, даже не поняв, что именно случилось. К чему мне люди, которые знают, что здесь есть нечто ценное, нечто такое, что охраняется турелями? Кроме настройки турелей, я еще отправил сообщение Шендру и Литвину, чтобы они сидели тихонько и носу наружу не показывали. И, естественно, никоим образом не выдавали свое присутствие в форте. Конечно, можно было попросить их занять удобные позиции и расстрелять ящерицу и его прихлебателей еще на подходах. Однако я был уверен в том, что турели справятся и сами. А вот наличие человеческого фактора в этом процессе может сыграть далеко не лучшую роль. Еще помешают мои подельники турелям расстреливать врагов, а оно мне надо. Меж тем мои конвоиры уже успели успокоиться. «Нет, там ничего!» — сказал один из них. — Может, показалось? — предположил я. — следующий раз, как покажется, пойдешь сам смотреть, — предупредил меня второй. — Ага, конечно, я про себя хмыкнул. Ну и идиоты, я ж сейчас для них самая большая ценность. А они меня в разведку собрались отправлять. Дурачье полное. Не зря я решил их тут всех положить. Туда и дорога. Спустя пару минут ящерицу дал отмашку, и мы вереницей двинулись вперед. Как только места пошли более-менее знакомые, во всяком случае я начал их узнавать, то начал забирать влево, чтобы привести своих конвоиров с той стороны, с которой увидеть форт будет достаточно сложно. А вот сами мы должны были находиться на пустом пространстве, спрятаться просто негде турели должны будут отработать по целям, как в тире. Помнится, после случая с Мундалабаем я несколько изменил их настройки. Хоть зарядов было более чем достаточно, теперь они стреляли одиночными. Хоть скорость стрельбы у них такая, что... Главное, чтобы не промахнулись, как по Мундалабаю. Вот ведь везучий сукин сын. Мои провожатые словно бы учуяли опасность, резко сбавили темп, постоянно оглядывались по сторонам. Чувствуют задницами, что проблемы близко. — Не спеши, не нравится мне здесь, — прошипел ящерица, озираясь по сторонам. — Место как место, ничего особенного, — пожал я плечами. — Сколько еще нам идти? — Где-то с километр, — соврал я. На деле идти было от силы метров сто. — Ладно, двигаемся, — вздохнул ящерица. — Но без спешки и потихоньку. — Как скажешь, — пожал я плечами. — Как хоть выглядит этот ваш схрон? — спросил один из сопровождающих. — Землянка, под высоким деревом. Не моргнув глазом, соврал я на ходу. — Ну, а приметы какие-то особые есть? — Да как я тебе обозначу приметы? — удивился я. — Ну, раскидистый куст рядом, чуть левее ствол дерева поваленный, вот и все приметы. — Как-то мне... — начал один из провожатых, и тут все мы отчетливо услышали щелчок. Все трое тут же начали озираться, водить стволами в разные стороны, пытаясь найти источник шума. Но было уже поздно. Тут же послышался еще один щелчок и еще. Турели уже выскочили из своих нор. Я рухнул на землю практически одновременно с послышавшимися щелчками. Ведь я знал и понимал, что если цель будет закрыта моим собственным телом, то рель стрелять не будет. Но, во-первых, зачем им мешать? Во-вторых, никто не застрахован от случайности. И, в-третьих, не развалюсь, полежав на земле минуту. Так, на всякий случай. Ящерице снесло пол головы. Тело еще пару мгновений стояло на ногах, а затем очередной крупнокалиберный снаряд, выпущенный турелью, разворотил ему грудь, ударив так, что тело отлетело метра на три назад. Одному из подельников ящера повезло еще меньше. Длинная очередь игольчатыми снарядами буквально разрезала его пополам. А вот третий оказался неимоверно удачливым и вертким. Похоже, врожденная тупость хоть как-то, но компенсируется прямо какими-то животными инстинктами и повышенной интуицией. Еще до того, как турели открыли огонь, этот тип упал на землю и начал ползти назад. Но мне на него было плевать. Турели закончат начатое. Сам же я бросился к телу ящерицы. Нужно было забрать свое оружие. Энергопистоль снова оказался у меня в руках, и только после этого я повернулся к последнему противнику. Вообще-то я ожидал, что противника как такового уже не было. Я был уверен, что турели успели его либо пошинковать на куски, либо же просто изрешетить. Каково же было мое удивление, когда я увидел мелькающую за деревьями спину. Да как он умудрился сбежать? Как он смог увернуться? «Как турели промазали!» «Вот уж действительно, правду говорят, дуракам везет». Я бросился за ним. Позволять ему уйти было верхом глупости. Как уже говорилось, я надеялся, что у этих идиотов банально не хватит денег на оживление в клоне, и наша сегодняшняя схватка поставит жирную точку во всех наших спорах». Короче говоря, я искренне надеялся, что убийство этой троицы станет окончательным, и больше я их никогда не увижу. А отпускать одного из них в мои планы не входило. Он знает, где мой тайник. Во всяком случае, знает, что здесь есть турели. И этой информацией могут заинтересоваться те, кто знает, как эти самые турели обмануть. И, соответственно, эти заинтересованные лица могут начать стягиваться сюда в больших количествах, так как будут надеяться, что обманув турели, смогут найти нечто дорогое или хотя бы полезное. В ином случае, зачем защищать лесную поляну турелями? Однозначно, что-то ценное здесь должно быть, и ведь будут недалеки от истины. Форд и является немалой ценностью, отдавать которую кому-то я не намерен. Также этот сбежавший тип может оживить ящерицу и второго бандюка. К примеру, он и собирает денег, обдирая колонистов, или как-то умудриться кредит взять. А надо ли мне вновь столкнуться нос к носу с костиком ящерицей? Нет, этот подлый тип не забывает обид и из кожи вон лезть будет, пытаясь подложить мне свинью. Руководствуясь всеми этими мыслями, я бросился в догонку за беглецом. Его спина мелькала метрах в пятнадцати впереди меня, однако попасть в него было делом сложным, да я и не пытался. Гнался за ним, дожидаясь удобного момента. Внезапно спина исчезла, как сквозь землю канула. Бурлившие в моей крови азарт погони и адреналин не помешали мне сообразить, что беглец спрятался и может открыть по мне огонь. Поэтому, превозмогая свое дикое желание приблизиться еще, я заставил себя нырнуть в укрытие за один из широченных стволов местных деревьев. Оказалось, это правильное решение. Всего мгновения спустя раздалась длинная очередь, и я услышал, как просвистели пули. «Не спрячься я, продолжи погоню, и точно бы всю очередь поймал своей тушкой». Я высунулся и выстрелил в сторону, где, как мне казалось, находится противник. Ошибся. Зато противник тут же отстрелялся в ответ. Он тоже не понял, где я нахожусь, и стрелял наугад, далеко в сторону от того места, где я залег. Очень глупо с его стороны. Мне эти выстрелы не нанесли никакого урона, даже не напугали. Наоборот, позволили приободриться. Противник потерял меня из виду, стреляет на абум, что уже хорошо. А еще лучше то, что этими самыми выстрелами он выдал свое положение. Тоже за деревом спрятался, шельмец. Естественно, он был уверен в том, что если он не может пристрелить меня, прячущегося за огромным стволом местных деревьев, то и я не смогу достать его. А вот и нет. Я заставил себя не спешить и тщательно целился. Дождался, когда разнервничавшийся противник вновь откроет огонь, отстреляется и спрячется за свое укрытие. Как только он нырнул обратно за ствол, я начал стрелять. Уже на третьем выстреле раздался вопль. Достал такие. Жаль только заряд в энергопистоле закончился. Но ничего, есть еще щелчок, доставшийся мне от ящерицы. Держа револьвер наготове, я двинулся вперед. В любой момент я ждал, что противник выскочит и либо попытается убежать, либо начнет поливать меня огнем. Но ни того, ни другого не случилось. Я подкрался к укрытию беглеца и заглянул за ствол. Мой противник лежал на спине, обеими руками закрывая дыру в груди. Его оружие лежало рядом. Он поднял на меня глаза и попытался что-то сказать. п п по, -по, -по попытался прошептать он. «Помочь!» — догадался я. Он медленно опустил веки, словно бы подтверждая мою догадку. «Сейчас!» — ответил я, наведя револьвер ему прямо в лоб. Револьверный выстрел ударил громко и сухо, напугав птиц, начавших метаться в кронах высоких деревьев.